Книга 12. Судебная ошибка. Глава 1. Роковой день. На другой день, после описанных мною событий, в 10 часов утра открылось заседание нашего окружного суда, и начался суд с над Дмитрием Карамазовым. Скажу вперёд и скажу с настойчивостью. Я далеко не считаю себя в силах передать всё то, что произошло на суде, и не только в надлежащей полночи, но даже и в надлежащем порядке. Мне всё кажется, что если бы всё припомнить и всё как следует разъяснить, ту потребуется целая книга, и даже прибольшая. А потому пусть не посчетют на меня, что я передам лишь то, что меня лично поразило и что я особенно запомнил. Я могу принять второстепенные заглавнейшие, даже совсем упустить самые резкие и необходимейшие черты. А впрочем, вижу, что лучше не извиняться.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 что все сгорали от нетерпения, когда начнётся суд. Что в обществе нашем много говорили, предполагали, восклицали, мечтали уже целые 2 месяца. Все знали тоже, что дело это получило всероссийскую огласку, но всё-таки не представляли себе, что оно до да такой уже жгучей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 И вся набравшаяся толпа простояла всё дело густо сомкнувшейся кучей, плечом к плечу. Некоторые из дам, особенно из приезжих, явились на хорах с залы чрезвычайно разреженные, но большинство дам даже и о нарядах забыло. На их лицах читалось истерическое и жадное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 Может быть, главное потому, что о нём составилось представление как о покорителе женских сердец. Знали, что явятся две женщины-соперницы. Одна из них, то есть Екатерина Ивановна, особенно всех интересовала. Про неё рассказывалось черезвычайно много необыкновенного, про её страсть к Мите, Несмотря даже на его преступление, рассказывали удивительные анекдоты. Особенно упоминалась об её гордости. Она почти никому в нашем городе не сделала визитов об аристократических связях. Говорили, что она намеренно просить правительство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 Многие дамы горячо поссорились со своими супругами за разность взглядов на всё это ужасное дело. И, естественно, после того, что все мужья этих дам явились в зал суда уже не только не расположенными к подсудимому, но даже озлобленными против него,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 И, конечно, иные из посетителей были почти даже веселы и весьма безучастны, собственно, к судьбе Мити, но все же опять-таки не к рассматривающемуся делу. Все были заняты исходом его, и большинство мужчин решительно желало кары преступнику, кроме разве юристов, которым дорога была ненравственная сторона дела —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 И после его защиты таковые дела всегда становились знаменитыми на всю Россию и надолго памятными. Ходило несколько анекдотов и о нашем прокуроре, и о председателе суда. Рассказывалось, что наш прокурор трепетал в встрече с Фютюковичем, что это были старинные враги ещё с Петербурга, ещё с начала их карьеры. Что самолюбивый наш политик Кирильч, считавший себя постоянно кем-то обиженным ещё с Петербурга за то, что не были надлежаще оценены его таланты, воскрес был о духом над делом Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свою ветчину пополье. Но что пугал его лишь Фютюкович. но насчет трепета пред Фитюковичем суждения были не совсем справедливы. Прокурор наш был не из таких характеров, которые падают духом предопасностью, а, напротив, из тех, чье самолюбие вырастает и окрыляется именно по мере возрастания опасностей. И вообще же надо заметить, что прокурор наш был слишком горяч и болезненно восприимчив. В иное дело он клал всю свою душу и вел его так, как бы от решения его зависела вся его судьба и все его достояние. В юридическом мире над этим несколько смеялись. Ибо наш прокурор именно этим качеством своим заслужил даже некоторую известность, если далеко не повсеместно, то гораздо большую, чем можно было предположить в виду его скромного места в нашем суде. Особенно смеялись над его страстью к психологии. По-моему, все ошибались. Наш прокурор, как человек и характер, кажется мне, был гораздо серьёзнее, чем многие о нём думали. Но уж так не умел поставить себя этот болезненный человек с самых первых своих шагов ещё в начале попрещя, а затем и во всю свою жизнь. Что же до председателя нашего суда, то о нем можно сказать лишь то, что это был человек образованный, гуманный, практически знающий дело из самых современных идей. Был он довольно самолюбив, но о карьере своей не очень заботился. Главная цель его жизни заключалась в том, чтобы быть передовым человеком, при том имел связи и состояние. на дело Карамазовых, как оказалось потом, он смотрел довольно горячо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классификация его, взгляд на него как на продукт наших социальных основ, как на характеристику русского элемента и прочь и прочь к личному же характеру дела. Трагедии его, равно как и к личностям участвующих лиц, начиная с подсудимого, он относился довольно безразлично и отвлеченно, как, впрочем, может быть, и следовало. Задолго до появления суда зала была уже набита битком. У нас зала суда лучшее в городе, обширное, высокое, звучное. Направо от членов суда, помещавшихся на некотором возвышении, был приготовлен стол и два ряда кресел для присяжных заседателей. Налево было место подсудимого и его защитника. На середине залы, близ помещения суда, стоял стол с вещественными доказательствами. На нем лежали крыши. а кровавленный шёлковый белый халат Фёдора Палч. Раковый медный пестик, коим было совершено предполагаемое убийство. Рубашка Мити с запачканным кровью рукавом. Его сюртук весь в кровавых пятнах сзади на месте кармана, в который он сунул тогда свой вещь мокрый от крови платок. Самый платок, весь заскорузлый от крови, теперь уже совсем пожелтевший. Пистолет, заряженный для самоубийства Митей у Перхотина и отобранный у него тихонько в мокром Трифоном Борисовичем. Конверт с надписью, в котором были приготовлены для Грушеньки три тысячи. и розовая тоненькая ленточка, которой он был обвязан, и многие другие прочие предметы, которых и не упомню. На некотором расстоянии дальше вглубь залы начинались места для публики. Но ещё пред балюстрадой стояло несколько кресел для тех свидетелей, уже давших своё показание, которые будут оставлены в зале. В 10 часов появился суд в составе председателя, одного члена и одного подсчётного мирового судьи. Разумеется, тотчас же появился и прокурор. Председатель был плотный, коренастый человек, ниже среднего роста, с геморроидальным лицом лет 50. с темными, с проседью волосами, коротко обстриженными, и в красной ленте, не помню уж какого ордена. Прокурор же показался мне, да и не мне, а всем, очень уж как-то бледным, почти с зеленым лицом, почему-то как бы внезапно похудевшим в одну, может быть, ночь, потому что я всего только третьего дня видел его совсем ещё в своём виде. Председатель начал с вопроса судебному приставу. В щели явились присяжные заседатели. Вижу, однако, что так более продолжать не могу. Уже потому даже, что многого не расслышал, в другое пропустил вникнуть, третье забыл упомнить. а главное, потому что, как уже и сказал я выше, если всё припоминать, что было сказано и что произошло, то буквально не достанет у меня ни времени, ни места. Знаю только, что присяжных заседателей той и другой стороной, то есть защитником и прокурором, отведено было не очень много. Состав же двенадцати присяжных запомнил. Четыре наших чиновника, два купца и шесть крестьян и мещан нашего города. У нас в обществе, я помню, еще задолго до суда с некоторым удивлением спрашивали, особенно дамы, неужели такое тонкое, сложное и психологическое дело будет отдано нароковое решение каким-то чиновникам и наконец мужикам. И что де поймёт тут какой-нибудь такой чиновник, тем более и мужик? В самом деле, все эти четыре чиновника, попавшие в состав присяжных, были люди мелкие, малочиновные, сидые. Один только из них был несколько помоложе. В обществе нашем малоизвестные, прозябавшие на мелком жаловании, имевшие, должно быть, старых жен, которых нельзя никуда показать, и по куче детей, может быть, даже босоногих, много-много, что развлекавшие свой досуг где-нибудь картишками, и уж, разумеется, никогда не прочитавшие ни одной книги. Два же купца имели хоть и степенный вид, но были как-то странно молчаливы и неподвижны. Один из них брел бороду и был одет по-немецки. Другой с седенькою бородкой имел на шее, на красной ленте какую-то медаль. Про мещан и крестьяны говорить нечего. Наши скотопригоньевские мещане — Почти те же крестьяне даже пашут. Двое из них были тоже в немецком платье, и от того-то, может быть, грязнее и непригляднее на вид, чем остальные четверо. Так что действительно могла зайти мысль, как зашла и мне, например, только что я их рассмотрел. Что могут такие постичь в таком деле? Тем не менее, лица их производили какое-то странно внушительное и почти грозящее впечатление. Были строги и нахмурены. Наконец, председатель объявил к слушанию дело об убийстве отставного титулярного советника Фёдора Павлыча Карамазова. Не помню вполне, как он тогда выразился. Судебному приставу велено было ввести подсудимого, и вот появился Митя. Все затихло в зале, муху можно было услышать. Не знаю, как на других, но вид Мити произвел на меня самое неприятное впечатление. Главное, он явился ужасным франтом в новом с иголочки сюртуке. Я узнал потом, что он нарочно заказал к этому дню себе сюртук в Москве, прежнему портному, у которого сохранилась его мерка. Был он в новёшеньких чёрных лайковых перчатках и в щеггерском белье. Он прошёл своими длинными аршинными шагами прямо до неподвижности, смотря пред собою, и сел на своё место с самым бестрепетным видом. Тут же сейчас же явился и защитник, знаменитый Фетюкович, и как бы какой-то подавленный гул пронёсся в зале. Это был длинный, сухой человек с длинными тонкими ногами, с чрезвычайно длинными, бледными, тонкими пальцами. с бритом лицом, со скромно причёсанными, довольно короткими волосами, с тонкими и редко кривившимися не то насмешкой, не то улыбкой губами. На вид ему было лет 40. Лицо его было бы и приятным, если бы не глаза его, сами по себе большие и невыразительные. но да редкости близко один от другого поставлены так что их разделяла всего только одна тонкая косточка его продолговатого тонкого носа словом физиономия его имела в себе что-то резко птичье что поражало он был во фраке и в белом галстуке помню первый опрос мити председателем то есть об имени, звании и проч. Мить ответил резко, но как-то неожиданно громко. Так что председатель встряхнул даже головой и почти с удивлением посмотрел на него. Затем был прочитан список лиц, вызванных к судебному следствию, то есть свидетелей и экспертов. Список был длинный, Четверо из свидетелей не явились. Миусов, бывший в настоящее время уже в Париже, но показания которого имелось ещё в предварительном следствии. Госпожа Хахлакова и помещик Максимов по болезни, и смердков за внезапною смертью. Причём было представлено свидетельство от полиции. Известие о Смирдикове вызвало сильное шевеление и шёпот в зале. Конечно, в публике многие ещё вовсе не знали об этом внезапном эпизоде самоубийства, но что особенно поразило это внезапная выходка Мити. Только что донесли о Смердякове, как вдруг он со своего места воскликнул на всю залу «Собаке! Собачья смерть!» Помню, как бросился к нему его защитник и как председатель обратился к нему с угрозой принять строгие меры, если еще раз повторится подобная этой выходка. Митя, отрывисто и кивая головой, но, как будто совсем не раскаиваясь, несколько раз повторил в полголоса защитнику «Не буду!» «Не буду!» — сорвалось. «Больше не буду!» И уж, конечно, этот коротенький эпизод послужил не в его пользу во мнении присяжных и публики. Объявился характер и рекомендовал себя сам. под этим-то впечатлением был прочитан секретарем суда обвинительный акт. Он был довольно краток, но обстоятелен. Излагались лишь главнейшие причины, почему привлечён такой-то, почему его должно было предать суду и так далее. Тем не менее, он произвёл на меня сильное впечатление. Секретарь прочёл чётко, звучно, отчётливо. Вся эта трагедия, как бы вновь появилась пред всеми выпукла, концентрично, освещённая роковым неумолимым светом. Помню, как сейчас же по прочтении председатель громко и внушительно спросил Митю, подсудимый: "Признаёте ли вы себя виновным?" Митя вдруг стал с места. "Признаю себя виновным в пьянстве и разврате", воскликнул он каким-то опять-таки неожиданным, почти щуплённым голосом, в лени и в дебоширстве. Хотел стать навеки честным человеком именно в ту секунду, когда подсекла судьба. Но в смерти старика, врага моего и отца, не виновен. Но в ограблении его нет. Нет, не виновен, да и не могу быть виновным. Дмитрий Карамазов — подлец, но не вор. Прокричав это, он сел на место, видимо, весь дрожа. Читатель снова обратился к нему с кратким, но назидательным увещанием отвечать лишь на вопросы, а не вдаваться в посторонние и иступлённые восклицания. Затем велел приступить к судебному следствию. Ввели всех свидетелей для присяги. Тут я увидел их всех разом. Впрочем, братья подсудимого были допущены к свидетельству без присяги. После увещания священника и председателя свидетелей увели и рассадили по возможности по разнь, затем стали вызывать их по одному.